Глава 19. Вот это поворот. Третий бастион. Два дня спустя. Наконец-то. Довольно улыбнувшись, я еще раз пересчитал деньги и сам себе кивнул. 108 тысяч за три дня. Кажется, я тут побил местный рекорд по количеству добытых ингредиентов. Но главное дело сделано, а значит, теперь Ярослав станет моим человеком полностью естественно, после того, как я выкуплю его у гедианова Кстати, насчет коменданта первого бастиона, последние два дня он как-то притих, и дед тоже со мной не связывался. Как-то это странно выглядит, надо бы связаться со стариком. Что дальше, командир? Голос Дима отвлек меня от размышлений, и я вернулся в реальный мир. За последние два дня бойцы наконец-то безоговорочно признали во мне старшего, и теперь стараются особо ничего не делать без моего приказа, тем более, что моя затея с использованием хаоса наконец-то дала результат, и пусть он пока не очень внушительный, но даже этого хватило, чтобы впечатлить ребят. За три дня их сила выросла процентов на 10, а вот скорость на все 15. И пусть я знал, что обычных людей можно усилить где-то в два раза, пока что им не говорил, пусть сначала привыкнут к этому. Для начала пойдем пообедаем. Я усмехнулся. Как никак наш первый обед в бастионе. Можно даже это отметить кружкой холодного кваса, например. Я подмигнул бойцам. Но ну, потом я поговорю с дубом, если вы, конечно, не передумали. Не передумали, командир? Дима отрицательно покачал головой. Если там хороший курс, мы согласны. Тем более, что все это делается во благорода. И вам совсем не хочется зарабатывать большие деньги. Вы же сами видите. Защитник может получать куда больше, чем дружинник. Я усмехнулся. «Только вот за спиной защитника не стоит ни род, ни клан», – рассудительно ответил Семен. «И если защитником что-то случится, то будет он жить так, как сможет, а дружинник, даже если пойдет в бою, может быть уверен, что его семья не будет ни в чем нуждаться. Поэтому, конечно, мы бы не отказались от денег, но в ущерб службе рода этого точно делать не будем». Я кивнул и протянул каждому по 2000 рублей. Для Ярослава нужно 100 а значит, 8 мы можем поделить между собой. Держите. Я покачал головой, видя, что бойцы сомневаются. Сто тысяч мы пустим на дело, это вы и сами знаете, но также вы должны знать еще одно. Мои люди никогда не будут стезнены в средствах. Это говорю вам я, Константин Распутин. Благодарим, господин. Дружинники все же взяли деньги и поклонились, после чего мы всей компанией направились в столовую. Там я заметил не только Дуба, но и моего несостоявшегося убийцу, и, кажется, Ярославу нужна помощь. Он сидел за крайним столом в зале, а над ним нависали трое, и, судя по выражению их лиц, они явно не о погоде разговаривали. «Вы пока наберите еды, а я отойду на секунду». Я кивнул бойцам и быстрым шагом подошел к столу Ярославы и успел краем уха зацепить последнюю фразу одного из громил. Если резюмировать, то он выражал недовольство графа Гидианова и очень прозрачно угрожал моему будущему бойцу. «Так-так, а вот это мне совсем не нравится». «Какие-то проблемы, ребята?» Улыбнувшись, я хлопнул того самого Громилу по плечу, добавив в этот хлопок талику магии. Мужик дернулся, изумленно глянул на меня и хотел было уже послать, но, видимо, узнал. «А тебе что еще надо?» «Недовольно», — спросил он. «Какое тебе дело до него? Или решил еще раз на ринг вызвать?» «Что мне делать с моим человеком, я уж как-то сам решу, без сопливых». Спокойно ответил я. «Еще раз спрашиваю, какие-то проблемы, ребята?» «Твоим?» Громила нахмурился. «А ты знаешь, что Ярый ходит в должниках у одного очень уважаемого человека, и пока не выплатит долг, не может работать на других?» «Знаю», — я вновь кивнул. «Я даже знаю сумму долга». «Ну раз знаешь, что не неси херню, пацан!» Громила ощерил щербатый рот. «Ну или выкладывай сто тысяч рублей, и тогда так и быть, бери себе этого недоноска». «Ты имеешь право говорить за графа гидианова я мысленно усмехнулся, отметив, что здоровяк явно не ожидал от меня такой информированности. «Имею», — дерзко ответил он. «Сто тысяч, и ярый твой! Хочешь, режь его на куски, хочешь, делай рабом, нам плевать!» Договорились. Я кивнул и вытащил из кармана пачку денег и положил ее на стол, предварительно вытащив из нее две тысячи. «Вот тут сто тысяч. Я посмотрел прямо в глаза здоровяку. «Ну так что, теперь я могу забрать своего человека?» громил растерялся, но все же кивнул, после чего я довольно улыбнулся и посмотрел уже на Ярослава. «Ну и чего ты ждешь?» «Твой долг выплачен, пошли». И, развернувшись, я пошел было к своему столу, но наглый здоровяк быстро опомнился и, попытавшись остановить меня, схватил за плечо. «Фатальная ошибка, дядя, фатальная!» Схватив здоровяка за пальцы, я без проблем вывернул его руку, а потом резко дернул на себя, обеспечив его вывихом плеча. «Еще раз меня коснешься!» «Одним вывихом не обойдешься», — спокойно сказал я ублюдку. «Это всех касается. А теперь заберите деньги и своего товарища, пока я в настроении. А тебе, Ярый, что, повторное приглашение нужно?» Я недовольно глянул на бывшего человека Гидианова, и тот тут же вскочил на ноги и пошел за мной. Мы молча направились к столу, за которым сидели мои бойцы, и только там он наконец-то решился задать свой вопрос. «Господин, могу я узнать, почему вы решили мне помочь?» Во взгляде Ярослава было недоверием. «Сто тысяч — это огромные деньги, а я всего лишь простолюдин, который умеет драться». «А скажи мне, Ярослав, ты никогда не замечал, что быстрее многих других простецов?» Ухмыльнувшись, я посмотрел прямо в глаза теперь уже моему бойцу. «А еще у тебя раны заживают быстрее, и устаешь ты медленнее». «Замечал, господин. Недоверие тут же сменилось уважением. Но как вы об этом узнали? В драке это поняли?» «Да нет, я просто увидел у тебя закрытый магический источник. Я пожал плечами. Так что поздравляю тебя, Ярослав, ты маг. Пусть и не инициированный, но это как раз не проблема. С этим я тоже помогу. Я покачал головой. Понятное дело, после того, как ты клятву дашь на крови». «Я хоть сейчас готов», — тихо, но твердо сказал он. «Что нужно делать?» «Пока ничего», — я усмехнулся. «Дай нам есть с ребятами, но после мы пойдем к нам, где я и приму у тебя клятву». Кабинет коменданта Граф Урусов читал доклады своих людей о состоянии дел в Бастионе и довольно кивал. В этом месяце добыча ядер и других ингредиентов даже выше, чем обычно. А значит, можно подумать о закупке дополнительных защитных артефактов. Все же из года в год демоны становятся все настойчивее. Если раньше волны были не чаще, чем раз в полгода, а прорыв раз в год, то теперь все изменилось. Демоны словно ускорились, правда, никто не может понять, почему. Почему? Отложив в сторону очередной доклад, комендант наткнулся на записку от старого Игната, главного по добыче, эта записка заинтересовала Урусова. Оказывается, молодой Распутин время зря не терял и за три дня притащил демонической печени аж на сто тысяч рублей. Сто тысяч! Огромные деньги даже для графского рода! А тут молодой парень, без какой-либо подготовки, заработал их за три дня. Урусов покачал головой и тут же вызвал к себе быка, своего помощника. «Рассказывай». Когда защитник вошел в кабинет, Урусов кивнул на свободный стул. «Про Распутина рассказывай». «Ну, особо рассказывать нечего, господин», – спокойно сказал защитник. «Парень, он, конечно, резвый, но к другим не лезет. В основном со своими бойцами сидит, разве что с Дубовым сошелся, ну, дуб который». Бык улыбнулся. «Ну и добыча у него, само собой, хороша». Защитник задумался на несколько секунд, после чего продолжил. Разве что два раза на ринг выходил против Глеба и против Ярова. Но пацан обоих победил вчистую, и больше к нему никто не лезет. Может, еще что-то есть, но вы сами знаете, я не сижу в бастионе, так что знаю только то, что мне дружки рассказывали. Ладно, свободен. Задумчиво кивнул у Русов, а когда бык ушел, комендант подошел к узкому окну и мысленно усмехнулся. Значит, он был прав в своих предположениях. Старик Распутин, как всегда, устроил очередную интригу и долгие годы водил всех за нос якобы непутевым внуком. И, скорее всего, он бы и дальше это делал, но всю игру испортила волна, и тогда княжечу пришлось открыться, а теперь уже прятаться смысла нет, вот он и творит, что хочет. Но комендант был доволен, ведь в этом месяце по добыче они даже первый бастион обгонят, не говоря уже про остальные восемь, и государь это наверняка оценит а значит, можно будет наконец-то с ним поговорить по поводу отставки. Урусов устал и все чаще думал о том, как было бы неплохо отдохнуть вместе с внуками в поместье, а вместо этого ему приходится каждый день быть на самом острие, и с каждым днем графу это дается все труднее и труднее. Час спустя. Приняв клятву у Ярова, я все же решил найти Дуба и поговорить с ним. И как раз успел, потому что защитник собирался в аномалию со своим отрядом. «А, княжич!» Дуб добродушно улыбнулся. «Ну что, надумал?» «Надумал», — я кивнул. «В общем так, твое предложение нам нравится, так что мы согласны». «Остался один вопрос. Когда идем на дело?» «Да хоть завтра». Великан пожал плечами. «Сейчас мы с ребятами еще раз пройдемся по маршруту, проверим, все ли хорошо». «А вечером тогда встретимся за ужином и поговорим, обсудим уже конкретно все нюансы». «Договорились?» — я кивнул. «Тогда до вечера?» «До вечера». Он хлопнул меня по плечу. «Смотри, не попадай больше в неприятности, княжич». «И вам, удачи в аномалии!» — я хмыкнул. «Смотрите, демоны нынче злые, так что особо не высовывайтесь». «Не переживай, мы на разведку и обратно!» Хохотнул Дуб и, еще раз кивнув мне на прощание, Вышел с территории бастиона, а я пошел в тренажерный зал. Сегодня у меня и у бойцов выходной, так что мы решили провести его с пользой и поработать над своими физическими возможностями. Магия — это, конечно, хорошо, но все должно идти рука об руку. Третий бастион. Четыре часа спустя. Кабинет коменданта. Урусов смотрел на невысокого мужчину перед собой и мысленно морщился. «Ну а как иначе? Ведь в бастион нагрянул не обычный человек, а один из витязей Перуна, и коменданту пришлось отложить все свои дела и лично принять его, по-другому было нельзя». «И что же вас привело в наш бастион, уважаемый?» Урусов слабо улыбнулся, а вот на лице витязя не дрогнул ни один мускул. Эти ребята в целом не славились эмоциональностью, и чем выше был их уровень посвящения, тем меньше они становились похожи на людей». «Нашему храму в Екатеринограде нужны некоторые компоненты из тел демонов. И настоятельно направил меня в вашу аномалию для их добычи». Несколько монотонно ответил он. «Я буду благодарен, если вы выделите мне место для ночлега, а завтра я отправлюсь в аномалию, если на то будет воля нашего бога». «Конечно, конечно». Урусов кивнул. «Мы всегда держим несколько десятков комнат свободных, так что можете выбрать любую». «Могу я поинтересоваться, какие конкретно компоненты нужны вашему храму? Возможно, у нас это уже есть, и вам не придется лично идти в аномалию». «Нет, не можете». Так же монотонно ответил Витязь. «Компоненты я добуду сам. От вас мне нужен только ночлег, больше ничего». «Что ж, да будет так». Урусов постарался улыбнуться, хотя ему очень сильно хотелось врезать этому высокомерному ублюдку с каменным лицом. И почему человек становится таким говном, стоит только ему получить талику власти? У русов часто задавал себе этот вопрос, но вот получить ответ на него у графа не выходило. Слишком это философская тема, над которой можно очень долго рассуждать, и так и не получить ничего путного. Тогда я вас провожу до свободных комнат. Комендант встал и кивнул на дверь, а Витис развернулся и без каких-либо слов вышел, словно кроме него тут больше никого и не было. Тренажерный зал. Когда мы уже успели пройти весь тренировочный комплекс, Ярый вернулся с бутылками с водой и интересной новостью. «Господин, у нас в Бастионе появился Витязь Перуна». Тихо сказал он, оглядываясь по сторонам. «Что-то мне это совсем не нравится, господин. Витязи никогда не появляются просто так. А еще они очень сильно не любят тех, кто не поклоняется богам». «Ну и?» Я пожал плечами. Вряд ли этому витязю есть до меня дело, а мне плевать на него, так что не вижу тут никакой проблемы. Успокойся, Ярый. Я понимаю, что ты хочешь показать свою полезность, но всему свое время. Завтра мы все отправимся в аномалию, вот там мы и посмотрим, на что ты способен против демонов. Я усмехнулся. Ну а потом мы решим, когда можно заняться твоей магией. Еще один маг в отряде мне точно не помешает. Боец поклонился и присоединился к моим дружинникам а я глянул на черного, который, как всегда, крутился рядом со мной. «Можешь посмотреть, что там за Витис такой интересный?» Мысленно обратился я к фамильяру. «Только сильно близко не подходи. Хрен его знает, какими силами он обладает. Им будет не очень хорошо, если он тебя обнаружит». «Конечно могу, хозяин!» Кот фыркнул. «Дай мне 10 минут, и я все тебе про него расскажу». После этих слов фамильяр тут же исчез в тени, а я продолжил наблюдать за тренировками своих дружинников. Витязь Димит положил рядом с кроватью свой рюкзак и, растянувшись на ней, прикрыл глаза. Комендант, он сказал только часть правды, но Витязь нисколько об этом не переживал, так как все, что касается богов, не должно волновать простых смертных, каковым и является граф Урусов. И пусть он сильный маг, хороший боец и умелый командир, но он не близок к богам, а значит, ему незачем знать их замысел. Завтра Демид и правда отправится в аномалию, но в первую очередь для того, чтобы лишить жизни нечестивца, который обрел силу в обход богов, и он сделает это так или иначе. Вдруг усиленные инстинкты Витязя дали ему сигнал, и Демид, стараясь не двигаться, запустил сканирующие чары, а через несколько секунд убедился, что за ним наблюдают. Почувствовать незваного гостя удалось с трудом, и тот, сразу поняв, что его раскрыли, исчез, поэтому Демид на всякий случай установил по углам комнаты защитные амулеты, после чего достал артефакт связи и, активировав его, стал ждать ответа настоятеля. Тот долго не отвечал, но в итоге все же услышал зов Витязя и, доложив ему о том, что он на месте, Демид предупредил о своих планах, после чего лег спать, почти сразу же провалившись в сумеречное состояние. Перед боем он всегда предпочитал именно его обычному сну. «Когда Черный вернулся и рассказал мне все, что удалось узнать, честно говоря, я немного напрягся. Мутный этот Витязь какой-то. Да еще и чересчур силен. Нужно за ним присматривать, мало ли какие у него цели». «Это еще не все, хозяин», — словно уловив мои мысли, сказал Черный. «От него веет силой, могучей силой, но она как будто бы не похожа на силу Бога». «Ты просто еще слаб, дружище». Я присел на корточки и погладил кота. «Раз это Витя Спируна, то в нем может быть только сила Бога, ну и личный дар, конечно». «Да и как пахнут местные боги, тебе пока что неизвестно. Скорее всего, дело в этом». «Может быть», – задумчиво ответил фамильяр. «Значит, нужно становиться сильнее. Нужно выдернуть моих братьев из небытия, хозяин. Ты же знаешь, чем нас больше, тем быстрее мы прогрессируем». «Знаю», – я кивнул. «Мы обязательно это сделаем, только нужно накопить силу». Фамильяр согласно укнул и мы вернулись к тренировке. Тем более, что осталось еще немного, после чего нам надо будет идти в столовую ужинать. Третий бастион. Следующее утро. После завтрака мы в впятером присоединились к отряду Дуба, и дальше уже наш отряд из девяти человек направился в сторону разрушенного города. Вчера вечером мы еще раз обсудили все нюансы и, придя к общему соглашению, решили не тянуть и выйти как можно раньше, чтобы успеть к вечеру вернуться обратно в Бастион. Шли мы тихо, лишь изредка перебрасываясь короткими фразами, но чем сильнее мы отдалялись от источника, тем больше росло беспокойство внутри. «Что-то тут не так. Нас вот-вот настигнет враг, но откуда он придет?» Прислушавшись к своим чувствам, я постарался понять, с какой стороны нас ждет беда, но у меня ничего не получилось. Фамильяр рядом тоже забеспокоился, но остальные ничего не чувствовали, и я подумал, что это просто мандраж перед серьезным делом, хотя с чего бы. Никогда прежде со мной такого не было, а значит и тут дело не в нем. Постепенно я начинал злиться и, ускорив шаг, почти добрался до дуба и его людей, которые шли чуть впереди, когда земля под ногами покачнулась, а я увидел, как группа дуба уходит под землю в облаке пыли, а разрыв, в который они упали, тут же закрылся. «Твою мать! Что это такое только что было?» Ответ на свой вопрос я получил почти сразу же, когда из-за ближайшего здания вышел человек с боевым молотом в руках, и я тут же понял, кто перед нами. Сраный витязь местного бога. Вот кто это устроил. Хотя, приглядевшись к его ауре, я нахмурился, посмотрел еще раз, а потом тихо выругался. Силы в этом ублюдке было море, это правда. Вот только прав оказался черный, это не сила бога.